Глава 8: Аргус Байлот Тина быстро шел по узкому коридору управления контрразведки. Возле каждой лестницы стоял охранник в штатском. Некоторых офицеров японец знал в лицо, едва заметно кивая головой в знак приветствия, а я-то, не останавливаясь, двигался дальше. Полчаса назад его вызвал к себе Байлот. Судя по выражению лица и интонациям в голосе, старик очень взволнован. И это неудивительно. Тщательно продуманная и подготовленная акция по формированию общественного мнения то и дело давала сбои. Митинги и демонстрации срывались, ученые и эксперты терпели поражение в диспутах, на центральных каналах постоянно выступали полоумные пацифисты. Аргус несколько переоценил свои возможности противник опередил его и начал атаку первым. Превознося победы Звездного флота, журналисты вбивали в головы обывателей мысль о том, что горги разгромлены и больше не вернутся в систему Сириуса. А тогда зачем тратить столько средств на армию и оборону? Общество хочет жить в роскоши и достатке? Да здравствует свобода и демократия! На Маоре резко снизилась добыча полезных ископаемых, Космические доки переключались на строительство пассажирских лайнеров. Военная промышленность выпускала бытовую технику. Все попытки изменить ситуацию успеха не приносили. Тиун, Оун и Байлот при каждом голосовании в Совете оставались в меньшинстве. Кто-то целенаправленно и умело противодействовал старику. Мало того, на одном из заседаний Никлас Прайлот, упомянув преклонный возраст генерала, предложил ему покинуть пост начальника контрразведки. Само собой, председатель высказал эту мысль, исходя из благих побуждений, заботясь о здоровье Аргуса. С ироничной усмешкой на устах Байлот заметил, что еще переживет многих присутствующих. Опасная тема была исчерпана. Однако тревожный звонок прозвучал. Без сомнения, враг намеревался сместить генерала с высокой ключевой должности. Слишком много нитей сходилось на Аргусе. Старик вызвал огонь на себя, надеясь обнаружить воина тьмы. Увы, два месяца тщательных, скурпулезных поисков ничего не дали. Ни на Прайлота, ни на Ормирота, ни на Сол серьезных компрометирующих материалов найти не удалось. Тосконцы абсолютно чисты. И данный факт настораживал больше всего. У противника отличное прикрытие. Самурай приложил кисть к идентификационному устройству. Металлическая дверь плавно отъехала в сторону. Тина вошел в кабинет Байлота. Довольно простое прямоугольное помещение. В дальнем углу рабочий стол, на окне плотные синие шторы, справа на стене огромный голограф, На полу мягкое, заглушающее шаги синтетическое покрытие. Генерал не любит шум. Кроме Аргуса, в комнате находился Дарл, верный помощник и ученик старика. Офицер безгранично предан Байлоту и готов отдать за него жизнь. Мужчины сидели на широком диване в левой части кабинета и о чем-то тихо беседовали. Заметив японца, генерал жестом указал на кресло и произнес. «Ты задержался!» «Возникли какие-то проблемы?» «Да нет», — пожал плечами землянин. «На улицах ужасное движение. Компьютер управления в целях безопасности значительно снизил скорость электромобилей. Использовать правительственную полосу я не рискнул. Зачем привлекать внимание?» «Разумно», — согласился Аргус. «Присаживайся. Разговор будет длинный». Обменявшись с Дарлом рукопожатием, Аято устроился напротив тосконцев. Старик тут же включил аппаратуру против подслушивания. Подпольная организация посвященных наверняка внедрила агентов в службу контрразведки, и хотя помещения управления регулярно проверялись, исключить полностью утечку ценной информации никак не получалось. Срыв некоторых операций подтверждал это. Террористы развернули настоящую войну против сотрудников Байлота. За последние шесть декад их погибло больше, чем за весь предыдущий год. Офицеров убивали на улице, дома, в общественном транспорте. Мерзавцы не щадили никого, ни случайных прохожих, ни членов семей контрразведчиков. Понять замысел врага несложно. Они хотят любой ценой запугать оперативников. Отдел внутренних расследований выявил семирых изменников, но жертв меньше не стало. Страна на пороге больших событий. «Два часа назад из гиперпространства вышла эскадра Храброва», — подавшись вперед, сообщил генерал. «Связь пока не установлена. Наблюдатели докладывают о значительных потерях. Не хватает 15 кораблей». «Твое видение о гибели Карса и воина тьмы находит свое подтверждение. В системе китара что-то случилось». Волкалцы напали на мирную делегацию», — предположил самурай. «Не знаю», — ответил старик. «В любом случае нас ждут большие неприятности. Миссия Маклина провалилась, и профессор свалит свою вину на начальника экспедиции». В сложившихся обстоятельствах показательный суд над бывшим наемником на руку воину тьмы. Позиции армии и Звездного флота сильно подорваны. Аварии на крейсерах не прекращаются. А тут еще инцидент на Альфе-2. Явно спланированная цепь событий и провокаций. Аргус не зря упомянул космическую станцию. 11 дней назад на базе произошла ужасная трагедия. Группа подвыпивших молодых людей устроила в баре драку с отдыхавшими после тренировочных полетов пилотами флайеров. Подобные стычки не редкость, но на этот раз парни оказались вооружены. Два офицера были тяжело ранены. Недолго думая, военные схватились за бластеры. В результате четыре человека убиты, девять доставлены в медицинский блок с ожогами и травмами, Виновников перестрелки арестовали и заключили под стражу. Началось следствие. Однако, нарушая все нормы и правила, информационные агентства выступили с сенсационными сообщениями. «Космопилоты безжалостно уничтожают несчастных юнцов-студентов». «Кровавая бойня на Альфе-2». «По флоте служат сумасшедшие маньяки». Вот лишь короткий перечень заголовков газет. Обыватели требуют сурового наказания офицеров и назначения гражданского лица на должность начальника базы. Чтобы успокоить общественность, Он отправил полковника Меркуса в отпуск. Тем не менее, скандал разросся до небывалых размеров. Репортеры словно по команде набросились на армию. Уродливые лица мутантов-десантников то и дело мелькали на экранах. Народ пугали угрозой военного переворота. О боевых заслугах тосконцев теперь никто не вспоминал. Люди жестоки и несправедливы. — А может, Олис решил усилить разведывательную группу? — вымолвил Тина. — Вряд ли, — возразил генерал. — в Трех кораблей ему вполне достаточно. Ведь не будет же он нападать на горгов. Да и зачем обострять отношения с советом? Ситуация и так сложная. — Это верно, — согласился японец и мы ее, к сожалению, не контролируем». «Маклин устроит на заседании настоящую истерию», — продолжил Байлот. «Высокопоставленные покровители подскажут профессору, что нужно говорить. Боюсь, трибунала храброву не избежать. Информационная война проиграна. Приступаем к осуществлению запасного плана». «Не рано?» — спросил землянин. «Путешественники появятся месяца через полтора». «В лучшем случае». «Ошибок и так сделано чересчур много», — произнес старик. «Надо полностью исключить риск. Я обещал Олесю позаботиться об Олес и Вацлаве. Жена и ребенок — хороший козырь для давления на полковника. Не забудьте про Кровулов. Убежище подготовлено?» «Конечно». А я-то утвердительно кивнул головой. «Оно расположено...» «Ни слова больше». Аргус поспешно остановил мураю. «Ни я, ни Дарл ничего не должны знать. Полная конспирация. Перед эвакуацией изменишь внешности и документы. Организуй надежное прикрытие. Возьми людей, которые не числятся в картотеке управления». «К чему ты клонишь?» Удивленно вымолвил Тина. «Пора взглянуть правде в глаза». Грустно улыбнулся генерал. После заявления руководителя мирной делегации, прайлот инициирует мою отставку, ведь именно я выдвигал кандидатуру Храброва. Нарушение приказа – тяжкое преступление. Сразу члены совета решения не примут, понадобится обсуждение, консультации. Скорее всего, мне предложат уйти на пенсию по состоянию здоровья. Процесс необратим. Голова начальника контрразведки – великолепный подарок жаждущему расправы над силовиками народу. Журналисты захлебнутся от восторженных воплей в адрес председателя. Главное сейчас – отвести подозрение от Оуна. Командующий флотом – наша последняя надежда. Зенда не в счет. Гетера не обладает должным влиянием. Мы, как в старые добрые времена, переходим к работе в подполье». «Неожиданная развязка», — заметил японец. «А ведь все неплохо складывалось». «Наш замысел оказался слишком очевиден», — проговорил Байлот. «Враг долго терпеливо ждал удобного момента для удара. И вот он наступил. Мерзавец использовал страх аланцев перед военной диктатурой. Непосвященные хорошо помнят эру правления великого координатора. Ну а инсценировать пару перестрелок...» Устроить саботаж в космическом доке и взорвать потрепанный эсминец для воина тьмы труда не составляет. У него мощная разветвленная агентурная сеть. Общество бурлит и негодует. Цель достигнута. Скотина. Зло процедил сквозь зубы самурай и откинулся на спинку кресла. В кабинете воцарилось тягостное молчание. Признаться честно, А я-то рассчитывал услышать от старика более радостные новости. Потеря Аргусом своего статуса приведет к непредсказуемым последствиям. Налаженная, великолепно функционирующая система рухнет в одночасье. Многих сотрудников управления уволят. Наверняка в их число попадет и Тина. Он землянин, ему почти 50. Наемников недолюбливают и аланцы и тосконцы. Впрочем, собственное положение не очень беспокоило японца. Гораздо важнее то, что друзья потеряют доступ к властным структурам союза и уже не смогут повлиять на ход войны с горгами. «Кто возглавит службу безопасности после твоей отставки?» Задумчиво произнес Аята. «Не волнуйся, подходящая кандидатура найдется!» С иронией в голосе ответил генерал. Байлот подберет исполнительного, послушного человека. Скорее всего, претендент не будет иметь отношения к силовым ведомствам. Гражданское лицо, дилетант, пешка в умелых руках. «Представляю, какой вал террора обрушится на страну!» Горько усмехнулся самурай. «Ты не прав», — возразил Байлот. «На планетах воцарится мир и порядок. Противник добился полного контроля над советом». Зачем дестабилизировать ситуацию? Государство погрузится в блаженную дрему. Обыватели успокоятся, заживут весело и счастливо. А затем флот тварей разнесет в клочья недостроенную линию обороны и обрушится на Алан, Тоскону и Маору, превращая миллионные города в руины, ставил Тина. «В этом и состоит план войны тьмы», — вымолвил старик. «Проклятье!» — выругался японец. «Мерзавец получит доступ к секретным сведениям. Он вычислит наших людей, явки, пароли, тайные убежища и склады оружия». «Вряд ли». В глазах Аргуса читалась твердая уверенность. «Я не намерен сдаваться. Мы используем опыт врага. Дарл проведет тщательную чистку базы. Верных офицеров переведем на нелегальное положение. Сменим имена, фамилии». «Уничтожим архивные документы». «А как же генная идентификация?» «Спросил Аята». «Все предусмотрено», — проговорил генерал. «В национальную компьютерную сеть внесен специальный вирус. Его надо лишь активировать. Мгновенный сбой системы личностного контроля. На устранение неполадок уйдет не меньше полугода. Неплохой сюрприз для моего преемника». «Да, проблем возникнет немало». — согласился самурай. — И что дальше? — Перейдем к жестким методам борьбы, — сказал Байлот. — Начнем физически устранять членов Совета, заподозренных в измене. Рано или поздно смерть настигнет предателя. — Не лучший выход, — заметил Тина. С Таунсоном вышла серьезная промашка. — У тебя есть другое предложение? — поинтересовался старик. Землянин лишь развел руками. Шесть декад назад, отправляя Олиса в экспедицию, они не сомневались в успехе. Позиции службы контрразведки в стране казались незыблемыми. Нужная уважаемая организация. Для достижения победы оставалось сделать один шаг. Увы, воин тьмы их опередил. И Байлат и Аята явно недооценили противника. «А как быть с Храбровым?» Не скрывая волнения, произнес японец. После возвращения полковника арестуют, разжалуют и отдадут под суд. Рассчитывать на милосердие совета не приходится. «Правильно мыслишь», — вымолвил Аргус. «Именно ты и займешься освобождением Олиса. Операцию продумай очень детально. Подготовь несколько вариантов. Изъятие командующего с крейсера исключается. Доступ к кораблям будет ограничен. Космодром, дорога и здание трибунала...» Вот самые уязвимые места. Предельная осторожность и внимательность. Храбров не должен пострадать. Не исключено, что охрана в случае угрозы побега получит приказ застрелить пленника». «Задача не из легких», — тяжело вздохнул самурай. «Справишься», — ничуть не сомневаясь, сказал генерал. «Я не зря вас учил». «Крис в курсе происходящих событий», — уточнил Тина. нет Тосконец отрицательно покачал головой. «Ему ничего не угрожает. Не стоит нагнетать панику». «Не согласен», — возразил японец. «Сопоставить факты не так уж сложно. Кто еще из землян добился серьезных карьерных успехов?» Ответ прост — никто. Остальные наемники либо мертвы, либо прозибают на незначительных должностях в десантных подразделениях. «Успех Сатана подозрителен». О дружбе Криса со мной и Олисем известно многим. Да и в архиве найдется немало интересных документов. Риск надо исключать полностью». «Пожалуй, ты прав», — проговорил Байлот. «Я немедленно отзову майора Салигато. Это будет выглядеть как новое назначение. Дарл встретит Сатана во фланке и переправит его в Кабрию. Там укрыться гораздо проще». В провинции необычайно высокая миграция. Забота о Николь и детях ложится на твои плечи. Спрятаться на Тосконе легче, чем на Алане. Некоторые города до сих пор не допускают на свою территорию администрацию Союза. Работы непочатый край, — грустно усмехнулся Аята. А времени в обрез, — заметил старик. Дорога каждая минута. Корабли эскадры стремительно движутся к системе. Часов через 10-12 правило цезовет экстренное заседание совета. Неизвестно, сколько мне удастся продержаться. В таком случае пора возвращаться, произнес самурай, вставая с кресла. Генерал тяжело поднялся и приблизился к Тино. Аргус сильно сдал за последние дни. Нервные и физические нагрузки оказались чрезмерно большими для тосконца. Не стоило забывать и о преклонном возрасте Байлота. Руки старика слегка подрагивали, спина сгорбилась, шаги медленные и неуверенные. И лишь в глазах привычный знакомый блеск. Такие люди никогда не сдаются. Они дерутся до конца. Дарл хотел помочь учителю, но генерал жестом остановил офицера. Аргус, всегда избегавший проявлений эмоций, неожиданно обнял землянина. По щеке тосконца потекла скупая мужская слеза. «Судьба человека предопределена заранее», — едва слышно сказал Байлот. «Мне выпала высокая честь помогать воинам света в борьбе с наступающей тьмой. Я исполнял свой долг честно и не нарушил ни одной клятвы хранителей. Долгая счастливая жизнь подходит к концу». «Не болтай чепуху», — возразил японец. «Отсидимся в подполье и...» «Помолчи», — оборвал Аята старик. «Начальник службы контрразведки редко ошибается. Мы больше не увидимся. Враг силен и безжалостен, но вы должны победить. Ставка очень высока. Найди и уничтожь изменника. Разгадка где-то рядом. Противник обязательно проявит себя». «Я сверну мерзавцу шею». Зло процедил сквозь зубы самурай. «Не сомневаюсь», — улыбнулся генерал. «Но будь осторожен. Совет объявит охоту на беглых преступников. Наемников обвинят в подготовке государственного переворота». «А как же ковчег?» — спросил Тина. «Ситуация заставляет нас отправиться на остров». «Еще рано», — вымолвил Аргус. «Спешка ни к чему хорошему не приводит». Спорить со стариком японец не посмел. Байлот чуть отстранился и проговорил. «Удачи. Опыта тебе не занимать, а везение не помешает». А я-то дружески хлопнул Дарла по плечу и направился к выходу. После беседы с генералом на душе был тяжелый осадок. Сбывались самые худшие прогнозы. Они теряли во властных структурах союза одну позицию за другой. Хорошо хоть, что самурай успел создать собственную агентурную сеть, а она состояла исключительно из преданных и проверенных людей. В общей системе управления аланцы, тосконцы и маорцы не числятся, раскрыть их невозможно. Аргус знал об этой тайной деятельности Тина и косвенно ее поддерживал. Землянин не испытывал трудностей с финансированием, и получал в свое распоряжение новейшие образцы разведывательной аппаратуры и оружия. Чего лукавить, Аята и Байлот действительно собирались отстранить совет от руководства страной. Не хватило времени и сил. Японец спустился на первый этаж здания, миновал длинный коридор и, не обращая внимания на охранников, вышел во внутренний дворик. Офицеры у дверей лихо козырнули. «Майор Аята» правая рука начальника могущественной секретной службы, личность известная. К ступеням лестницы тотчас подкатил роскошный бронированный лимузин. На переднем сиденье расположился водитель. В его обязанности входит контроль маршрута движения. Боковая дверь плавно отъехала в сторону. Самурай сбежал вниз по ступеням, на мгновение замер у машины, обернулся и взглянул на высотное строение из стекла и бетона. Святая святых ведомства контрразведки. В подвальных помещениях управления хранятся ценнейшие документы. Подробное досье едва ли не на все население планеты. Террористы не раз пытались взорвать здание, но у посвященных так ничего и не получилось. Четырехметровая каменная стена опоясывала огромный квартал, не позволяя посторонним проникнуть на запретную территорию. Кроме того, существовала надежная система наблюдения и контроля. О допуске внутрь строения и говорить не приходится. Строжайшие меры предосторожности и тщательный досмотр. И вот теперь враг торжествует победу. преемник Байлота приведет с собой в службу контрразведки сотни оборотней. Управление будет находиться под контролем террористов. «Абсурд!» Тяжело вздохнув, Тина сел в электромобиль. «Он сюда точно не вернется!» «Куда едем?» — уточнил Аланец. «На космодром!» — произнес японец. «И побыстрее! Используй правительственную полосу!» «Слушаюсь!» — отчеканил водитель, соединяясь с компьютером. Лимузин стремительно сорвался с места. Тотчас открылись массивные металлические ворота, и опустился отбойник. Машина беспрепятственно вклинилась в поток электромобилей. Набирая скорость, темно-синий лимузин несся по широкой магистрали на восток. А я-то откинулся на мягкую спинку сиденья и закрыл глаза. Отдых сейчас не помешает. Неизвестно, когда в следующий раз удастся поспать. Водоворот событий уже начал свое бешеное и опасное вращение. Невольно самурай подумал о Болисе. Вернувшись на Алан, Русич угодит в западню. У Храброва нет ни единого шанса на спасение. Ведь он рассчитывает на помощь друзей, а рез неизбежен. Подольет масло в огоне Маклин. Но в любом случае, нарушение приказа Олисю не простят. Каторга на маорских шахтах — лучший исход. Жаль, что рядом с Русичем больше нет Карса. Около месяца назад... Тина захлестнула холодная темная волна. На несколько секунд землянин потерял ощущение реальности. Самурай не сомневался. Это известие о гибели одного из воинов света. Вопрос в том, кого. Около суток Аято терзался сомнениями и догадками. Разговор с Крисом по голографу ничего не прояснил. Сатан лишь растерянно пожимал плечами. Уставший и измученный японец задремал в кресле. Тревожный сон неожиданно перешел в видение. Знакомая круглая поляна, шумящая над головой деревья, влажная трава достигает щиколоток. Густой туман, окутавший тина, медленно постепенно рассеивался. В небе сверкнул яркий луч света. Самурай с трудом различал в полумраке неясные очертания фигур. Капюшоны, как обычно, низко опущены, лица людей закрыты. Однако Аята прекрасно знал, кто где стоит. Напротив него Олесь, чуть правее Карс. Тут же рядом расположился Крис. Пространство слева ужасающе пустынно. Рона Мэллоун, Манута Дойл, Жак де Криньян, Пол Стюарт, Олан. Смерть вырвала товарищей из их рядов. Послышался странный подозрительный шорох. Японец настороженно оглянулся по сторонам. Легкое дуновение ветра, шелест листьев, колыхание веток кустарника. Иди да и только. А между тем неизвестная тварь приближалась к поляне. Учащенное дыхание, отчетливый звук шагов, хруст ломающегося валежника. Чудовище выскочило из зарослей точно за спиной Русича. Тина хотел закричать и не мог. Бессмысленно открывая рот и размахивая руками, самурай наблюдал за разворачивающейся драмой. Монстр с огромной головой и длинными тонкими лапами медленно подбирался к Храброву. Рассмотреть его более детально мешала темнота. Отвратительное гадкое существо остановилось и подняло вверх изогнутую конечность. Резкий взмах и... Карс метнулся навстречу твари и закрыл собой Олися. Твердое, прочное острие, как копье, пробило тело властелина насквозь. Мутант покачнулся и упал на спину. В этот момент Русич развернулся. Из выставленных вперед ладоней вылетел гигантский огненный шар. Он настиг и испепелил чудовище. Над лесом раздался ужасающий, леденящий душу вопль. Теплая волна накрыла аята. Больше японец ничего не видел. Тина очнулся и открыл глаза. Одежда была насквозь мокрой от пота. Сняв рубашку, землянин подошел к шкафу, извлек из него бутылку вина и наполнил бокал. Выдержав паузу, самурай с горечью проговорил. «Вечная память тебе, Карс. Обещание выполнено. Ты поступил так, как должен поступать настоящий мужчина. Человечество не забудет своих героев, я клянусь». Робров уничтожил еще одного воина тьмы. Трое против двух. Очень неплохое соотношение. Особенно, когда точно известно, кто твой враг. Но именно здесь и кроется загвоздка.